Глава 48. «Если бы не полгода сырости и серости, когда город почти без передыху подтирает слезы зареванного неба, невозможно было бы оценить эту буйную красоту», — думалась Варваре Сергеевне, прилипшей к окошку поезда. Накануне Валерий Павлович предложил съездить посмотреть на его хибару, и сегодня утром она впервые сказала Аньке правду — слукавив лишь в том, что едет за город со своим старинным другом. А с другой стороны, всё относительно. Разве бы она куда-то поехала, не будь у нее ощущение, будто она знает его всю жизнь? Пригородная электричка, незаметно набрав полный ход, весело неслась вперед, и Самоваровой казалось, что эта расшалившаяся девица, раздвигая на лету тугие лесные ветки с изумрудной листвой, сломя голову, бежит под горку на первой же остановки в вагон хлынуло множество людей, и успевшим занять сидячие места пришлось потесниться. Валерий Павлович придвинулся к Самоваровой вплотную и, по-хозяйски прильнув к ней бедром, довольный, будто мальчишка уткнулся в расклад преферанса в мобильном. Варвара Сергеевна, сделав вид, что читает книгу, принялась из-под очков рассматривать народ. Большинство набившихся в вагон субботней электрички, так же, как и ее друг, что-то изучали в своих устройствах. Парни и мужики, девчушки, тетки и даже дети, уцепившись как за костыли за телефоны и планшеты, узнавали, спрашивали, отвечали, приказывали, негодовали, объяснялись в любви, забивали головы всякой ерундой, коротая время. Взгляд самоварвой погулял по вагону и остановился на женщине средних лет, сидевшей напротив. Что-то сразу в ней настораживало. Парень, развалившийся слева от нее, время от времени копошился в своей громоздкой сумке и постоянно задевал женщину локтем. В ответ на его бесконечные извинения она лишь машинально кивала. Аккуратная короткая стрижка, приличная кожаная сумка, удобные спортивные туфли и клетчатые, явно домашние фланелевые брюки, растянутые в коленях — Выбиваясь из общей картины, вызывали вопрос. И этот вопрос, выворачивавший женщину изнутри, вытекавшие в застывшие в уголках близоруких глаз слезы, в напряженную руку, вцепившуюся в сумку, в едва заметное подрагивание сжатых коленей, завис перед ней, бессмысленно ожидая хоть какого-то ответа. Женщина долго перебирала в руке клочок бумажки, Затем развернула его и посмотрела сквозь цифры, написанные чьей-то скорой рукой. Быстро скомкала и, продолжая смотреть куда-то вдаль, сунула в кармашек сумки. Что же там было? Номер палаты, номер камеры, номер места на кладбище. Роковое сочетание самых обычных цифр, за которыми чья-то жизнь. Ненавидя и любя, то приближаюсь, то удаляюсь в тот час, когда мы теряем близких, «Время умирает». И то, что являлось проблемой вчера, вся мелочевка бытия, микровойны, обиды и скудные радости стираются в миг, превращаются в эхо из в сердцах жестоких фраз и невысказанных слов, разоблачая принципы, как обычный эгоизм, и зависая в сосущей пустоте. Варвара Сергеевна встретилась с женщиной глазами. «безысходность отупляющего отчаяния». Самоваровой очень хотелось верить в то, что когда-то одним далеким утром эта женщина, наконец, выйдет из своего бесконечного сна, и когда поспешит по заученному до сантиметра маршруту, вдруг по улыбке прохожего определит, что небеса по-прежнему сияют, и на них в самом деле живут ангелы. Порыв ветра толкнет ее в спину, и она продолжит свой путь, ведь нечто не закончилось и не закончится никогда. Варвара Сергеевна закрыла книгу и отвернулась к окну. Но сколько же боли доведется этой женщине стерпеть, прежде чем это произойдет? Каждый, едущий в этом вагоне, в любой момент может оказаться на ее месте. Тем ценнее минуты, беспечной каруселью, несущей в блаженное неведение нового дня, нежнее друг, сидящий рядом, увлеченно щелкающий по пузатым тузам и тощим семеркам, и ближе все эти люди, сомневающиеся и упрямые, полные и худые, доверчивые и капризные, нелепые, гениальные, забывчивые, мнительные и так сильно жаждущие самого примитивного и сложного, что есть в этом мире. «И, боже мой, как же хочется жить!» «У меня шизофрению тогда диагностировали», — тихо сказала Самоварова. «Забей», — ответил Валерий Павлович, не отрываясь от игры. Ее всегда диагностируют, когда не знают, что писать». «Тебя это не пугает?» «Нет, меня только кот твой пугает». «Ты уверена, что хочешь его взять?» «Да». Капа легко привыкает к тем, кто ее кормит, а с Пресли не все так просто. Прорвемся. Валерий Павлович подтвердил в игре мизер. Варвара Сергеевна поправила очки и внимательно посмотрела на экран. Нижним рядом лежащих картинками вверх карт играл Валерий Павлович. Двух других игроков виртуального преферанса, чьи карты были закрыты, он называл Варя и Лёша. Она счастливо усмехнулась, поправила очки и раскрыла книгу.